Глава третья. Потом оказалось, что он едет на муле, лёжа ничком поперёк деревянного седла. Был уже день, и он смотрел, как проплывают перед его глазами мелкие чешуйки сланца, круглые ямки, камешки, черная пыль, гладкие пласты, изрытые пласты медленно, быстро, совсем останавливаясь, чередуются перед его глазами. Берг еще не вполне пришел в себя. В желудке чувствовалась тяжесть, и он догадался, что это от сыра, который ему дали в винодельческой деревушке. А больше никаких мыслей у него не было. Мула вели два критянина. Они вышли в путь ранним утром и уже устали. Один был тот самый седой критянин, другой хозяин мула. Мул был диктейской породы лучшей на Крите. Они шли впереди у самой морды Мула и разговаривали. «Кто, по-твоему, называется австралийцем?» спрашивал хозяин Мула. «А по-твоему, кто?» откликался седой крестьянин. «Тот, кто говорит на австралийском языке». «И кто в Австралии на свет народился?» «А на каком языке говорят австралосы?» «Не знаю. Мы не должны очень придираться». «Кто это придирается?» «Мул чей, мой или не мой? А при чем тут австралийский язык?» «Ничего ты не понимаешь», — хозяин Мула был в большом волнении. «Он все оценит, не беспокойся», — сказал Седой. На это хозяин Мула ничего не ответил, потому что они подошли к выемке в склоне Юктас, слишком большой, чтобы ее можно было назвать пещерой и скорее походившей на гигантскую террасу. Кругом не было ни одной протоптанной тропинки, и мулу нелегко было одолеть подъем. Обоим проводникам пришлось подталкивать его сзади, хоть это и был диктейский мул, и, наконец, они взобрались на край выемки и двинулись вглубь. Глаза у Энгеса Берка были раскрыты, но сознание его бездействовало. Он чувствовал, что его стащили с мула и понесли, и слышал греческую речь над собой, и видел стену позади и одеяло, но он только все старался ощутить уксусный запах винодельческой деревушки и мучился от того, что не ощущал его. Потом больше ничего не было. Ничего, пока он не очнулся с чувством, что ему необходимо избавиться от всего, что у него внутри». Без участия мысли он присел и нагнулся, и его вырвало одной только слюной и желчью. Было еще светло, но было и светло, и в то же время темно. Когда он выпрямился, у него приятно отлегло от горла, и он увидел, что находится в яме, сверху затянутой брезентом. Ветер колебал брезенты, и свет и тени перемещались. И он увидел других, несколько человек. Все они тоже лежали. Он видел, что находится в яме стены, которые слоистые и осыпающиеся, поросли травой. И он почувствовал запах, втянул его носом, но это пахло по-больничному эфиром и спиртом. Потом к нему подошла рослая женщина, гречанка, в длинном черном фартуке, неловко, грузно встала на колени и потянула с него одеяло. Тут только он почувствовал свое бедро. Его свело болью, потом отпустила. И он увидел повязку, испачканную кровью. Женщина начала снимать повязку, и Берг подскочил от боли. Легче, сказал он ей. Она продолжала делать свое дело, приподняв его ногу так, чтобы можно было пропустить повязку под ней. Повязка была грязная, и он догадался, что это его рубашка. И лежа так, с поднятой ногой, он оглядывался по сторонам. На полу тоже, застланным брезентом, лежало еще шестеро или семеро. В одном углу были сложены два очага, защищенные двумя большими каменными плитами. Почти все остальные лежали у противоположной стены. Только двое не лежали, оба черноволосые греки. У одного все лицо забинтовано, другой совсем без повязки. Больше ничего кругом не было, только два черных котелка на огне. Женщина, наконец, размотала всю повязку, сняла тампон из чистой тряпочки и осторожно повернула Берка на левый бок. «Который час?» — спросил он женщину. Он сам не знал, зачем. Женщина покачала головой, двое лежавших напротив оглянулись на него. Заговорив, Берг почувствовал сухость в горле и во рту. Брезент у самой его головы был измаран давишней рвотой. «Дайте мне пить», — сказал он женщине. Она перевернула его на живот и крикнула кому-то. Берг попытался вспомнить, как по-гречески «вода», но никак не мог. Колено женщины тяжело давило ему на поясницу. Потом рядом очтился еще кто-то, с тампоном в руках ощупал его бедро и перевернул его опять на левый бок». Берку в это время вспомнилось, как он шел и смотрел на дом на сваях. А потом сразу вот это. Черт возьми, да это яма какая-то. Я, должно быть, угодил в плен и скоро окажусь в шталок четвертом, пятом или шестом римскими цифрами. «Шталок — лагерь для военнопленных», перевод с немецкого примечания редакции. «Что это такое?» — спросил он, не думая. «Вы приходите в себя». сказал ему кто-то по-английски. «Да», — сказал Берг. Он не видел, кто это, потому что женщина снова накладывала ему повязку, и он лежал спиной к говорившему. «Что это за яма?» — спросил он. «Никто не знает», — ответили ему. «Скорее всего, остатки Минойской бани. Французы утверждают, что здесь была гробница Зевса, но я этому не очень верю». Берг молчал, пока женщина... Не кончила перевязывать. Потом он перевернулся на спину и сел слишком резким движением. «Не давите на этот бок!» Теперь Берк увидел человека, который говорил по-английски. Он был еще молод, с окладистой черной бородой, в толстых очках в черной оправе. «Вы что, врач?» — спросил Берк. «Да». «Немец?» «Грек». «Это не немецкая затея?» Врач покачал головой и сказал «нет». «А что это такое? Где мы, в деревне?» «Нет», — сказал врач. «Черт подери», — сказал Берг. «Но что же это такое? И вообще, что случилось? Вы упали без чувств у деревни сан -Ксэнтес. Он произносил на греческий лад сан -эксэнтес. «Слишком большая потеря крови. Там знали про это место, и вас привезли сюда на животном». «На муле», — сказал Берг, и вспомнил чешуйки сланца и камешки, и черную пыль. «Да, я начинаю забывать английский». «Нет, от отчего же рассеянно?» — возразил Берг. «Но что же это все-таки?» «Хорошо укрытое место, но мы здесь не останемся. Госпиталь? Вроде. Для греков? Для всех здесь на Юктас. Железноголовые сейчас действуют в этом районе, и в деревнях для нас опасно». «Партизаны, значит?» «Нет», — молодой врач покачал головой, «партизаны ушли на восток». «Мне тоже надо выбраться отсюда», — сказал Берг. «Еще рано. Вам вредно двигаться». Врач что-то сказал женщине по-гречески и опустился на одно колено. Берг теперь мог разглядеть спокойные глаза за толстыми стеклами и неподвижные губы. «Что там?» — Берг приподнялся на локте и указал на свое бедро. «Пустяки», — сказал грек. «Заражения нет. Ничего опасного. Чисто внутри». «Чисто снаружи я наложил швы в трех местах. Потеря крови больше ничего. Несколько дней, и все будет в порядке. Опасности нет? Никакой. Камень был плоский и острый. Вошел и вышел. Я думал, там парочка пуль застряла. Нет, просто камень острый, как нож. А я смогу ходить. Завтра сможете. Пойдете и прямо наткнетесь на железноголовых. Разве здесь не высоко?» «Невысоко?» повторил он. «Высоко, но железноголовые поднимаются все выше». «Зачем вы спускались?» «Ведь вы спускались?» «Да, вызывающий сказал Берг. «Теперь не время для этого. Железноголовые поднимаются все выше. Тем более мне надо уходить отсюда. Завтра уйдете. Что с моим спутником? Вы ничего о нем не знаете». Доктор покачал головой и снял очки, чтобы протереть их. По его небольшим, спокойным, окруженным мелкими морщинками глазам, сразу можно было узнать, что он близорук. Берг подивился, как он работает с такими глазами. «Вы меня зашили?» — спросил он грек. «Да, вы не чувствовали, потому что вы спали. Хорошо, что у нас еще было анестезирующее». А вообще медикаменты у нас на исходе. От того мы и двигаемся. А где вы их достаете? С большими трудностями достаем. Врач поднялся на ноги. Все наши запасы медикаментов захвачены у самих железноголовых. Берг вежливо поблагодарил его. Вы англичанин или австралиец? Эти люди из Санксентоса говорили австралос. Верно. «Я прожил год в Манчестере», — сказал грек. «Изучали медицину?» — спросил его Берг. «Да, но я стал забывать английский». «Через сколько времени я могу выйти отсюда? Когда мне можно будет ходить?» «Вам еще надо бы полежать несколько дней, но придется уйти завтра, это необходимо. Железноголовые поднимаются очень быстро. Скоро они займут весь Юктас. Оттого и партизаны ушли на восток. Завтра вы встанете». «И вы тоже уходите?» — спросил его Берг. «Да. А как остальные?» «Эти все уже поправляются. Лишь вон тот у огня скоро умрет. Его повесили, но неудачно, и родные потом вынули его из петли. Но только ему не выжить. Еще есть один, которого нам придется оставить железноголовым. Может быть, они поместят его в настоящий госпиталь. Может быть, и не поместят, но у нас он все равно умрет. У него в одном легком два осколка». Это очень трудно, я здесь не могу сделать такую операцию. Подошла гречанка и убрала возле Берка. Берк подивился, откуда она, но не спросил. Он чувствовал усталость, и во рту по-прежнему было сухо. — Мне пить хочется, — сказал он врачу. — Сейчас, — врач сказал что-то женщине. — У вас тут не найдется для меня пары штанов? — Нужно поискать, — сказал врач. — Посмотрю рано утром. Я к утру вернусь. Спасибо, сказал ему Берг. Аддио, попрощался доктор. Аддио, сказал Берг. Женщина принесла флягу с водой, которая на вкус была как кипяченая. И Берг выпил и почувствовал себя лучше. Только бедро было точно отсыревшее полено. Но, что бы там ни было, он отсюда завтра выберется. Чудной народ, эти чертовы греки. Госпиталь в гробнице Зевса. и, видно, все знают о нем, кроме немцев. А бедняга Рид не попал сюда. Бедняга-фермер Рид. Славный малый дурная голова. Он заснул под колеблющимся брезентом, от которого в ночной полутьме перемещались свет и тень. И когда проснулся, свет и тени перемещались все так же, но это были свет и тени раннего утра. Он ожидал, что услышат шумы движения вокруг, Но все было, как и вчера. Только немного спустя, когда бородатый доктор по плоским ступенькам спустился в яму, Берг почувствовал спешку, потому что доктор подошел прямо к нему. В руках у него были греческие солдатские штаны, которые он положил возле Берка. «Ну как вы?» «Это чистое», — сказал он о штанах. «А где мои башмаки?» «Там, у входа». «Вот рубашки, к сожалению, не нашлось». Берг не слышал. Он лежал на спине, упираясь плечами, и натягивал грубые штаны. Повязка не давала застегнуть верхние четыре пуговицы, и он оставил их не застегнутыми. Глубоко переводя дух, как делаешь всегда, начиная что-нибудь цызного, он встал на ноги. Доктор не помогал ему. Приятно было босыми ногами почувствовать землю. «Первое время старайтесь ступать осторожным, сказал доктор. «Я выйду вместе с вами». Ваши башмаки там, наверху, вы увидите. Ходить Берг мог, только нога не сгибалась и в голове сильно стучала, но он не шатался, и повязка, туго перехватывавшая ногу, придавала крепость мышцам. И так он поднялся по ступенькам, стараясь не задеть хлопающий брезентовый навес. Солнце уже встало, но еще не вышло из-за гор, и он увидел внизу отроги Юктас. тянущийся над долиной к югу. И ему даже показалось, что он видит море, но он не был уверен. Все равно теперь придется подниматься вверх, даже если немцы идут сюда. У него нет выбора. С такой ногой ему только и дороги, что вверх. Он нашел башмаки и стал зашнуровывать их. Они были корявые и затвердели, и он подумал, уж не вымолили их тут. Подошел доктор. «С вами вместе пойдут двое греков», — сказал доктор. «Они идут в деревню Юктас, где есть еще один австролос. Нам это известно, потому что отсюда уже ходил туда человек и видел его». «Спасибо. Мы сейчас и выйдем. А вы куда направляетесь?» «К востоку. И вы будете продолжать это дело вот так, как сейчас?» Доктор только пожал плечами. «А что же еще делать?» «Где сейчас немцы?» «Не знаю. Они идут маленькими патрулями и подвигаются быстро. Они теперь принялись за Юктас. Но в деревне Юктас вы будете в безопасности некоторое время. Ее трудно отыскать. Спутники помогут вам идти». «Спасибо», — сказал Берг. Вышли те двое, что сидели напротив. У одного вся голова была забинтована, так что видны были только глаза. У другого повязок не было, но он шел, почти не сгибаясь в пояснице, и казался совсем больным. «Я готов», — сказал Берг. «До свидания и благодарю вас», — сказал он доктору. «Адио, Австралос!» «Помните, что у вас наложены швы. Вы можете снять их через неделю. Чем-либо чистым перережете каждый стежок и...» «Выдерните нитку. Смотрите, не загрязните только». «До свидание», сказал доктор и встал спускаться по ступенькам со строгим, неулыбающимся лицом. «Пошли», — сказал Берг обоим грекам, стоявшим в стороне. Они помогли ему встать на ноги. Он сделал нетерпеливое движение, стараясь высвободиться. Они поглядели на его плотную круглую фигуру, вздернутое лицо, тонкую верхнюю губу, хорошо пригнанную к нижней. Они поняли, что он не нуждается в их помощи. Они отпустили его руки и зашагали по неширокому карнизу, отходившему от края выемки. Берг пошел за ними и скоро убедился, что может шагать довольно свободно, если правую ногу не сгибать в колени, а выбрасывать вперед прямую и также подтягивать потом.